А Люкас около тебя свободно? Он уселся с довольным видом, как человек п р е д в к у ш а ю щ и й вкусный обед. Потом встал со стула, чтобы сдать свое пальто гардеробщику. За соседним столиком какая-то в у л ь г а р н а я и сварливая женщина, которой подали блюдо с лангустами внушительных размеров, кричала противным голосом: «Гарсон, принесите мне другой м а й о н е з а то этот мылом пахнет!» м е г р е повернулся, посмотрел на нее, потом на человека, сидевшего рядом с ней, и, как будто удивился, самым искренним образом: "Вон как, господин Ремуэль, о какая встреча! Э -э, будьте любезны представить мне моя жена, комиссар м е г р е из криминальной полиции. Очень рада познакомиться, господин комиссар. Бифштекс, жареный картофель и две кружки пива, гарсон." и м е г р е посмотрел на тарелку р а м ю э л я на которой лежали макароны без масла и без сыра. Знаете, что я думаю? А вдруг сказал он сердечным тоном: «По-моему, господин р а м ю э л ь вам всегда не везло». Мне эта мысль пришла сразу же, как я вас увидел. Ведь есть такие люди, которым ну, ничего не удаётся. и Я заметил также, что они эти неудачники в добавок страдают. всякими болезнями или же неприятными уродствами. Ну ж постарается подцепить все что угодно, лишь бы оправдать свой мерзкий характер. Вмешалась Мари Делижар, принюхиваясь к своему майонезу, который ей принесли. Вы человек умный, образованный, работающий, продолжал м и г р е И десять раз могли бы составить себе состояние. И удивительное дело, ведь вы действительно не раз едва не достигали превосходного положения. Ну хотя бы в Каире, а затем в Эквадоре. Однако всякий раз п о л у ч а л о с ь так быстрый взлет на тут же падение, и вы оказывались еще ниже, чем были. Устраиваетесь, вы, скажем, на отличное место в банке, и словно нарочно вам попадается банкир-мошенник какой-нибудь, тя тум, и вам приходится уйти от него. Люди обедавшие вокруг, конечно, и не подозревали, к чему приведет этот разговор. Магра говорил шутливым, непринужденным тоном и с аппетитом принялся за свой бифштекс. Люкас сидел, уткнувши нос в тарелку, а р е м и э л ь казалось, был очень занят своими макаронами. Кстати, я совсем не думал, что мы встретимся на бульваре Монпарнас. Я полагал, что вы уже сидите в вагоне скорого поезда и катите в Брюссель. р а м ю э л ь и бровью не повел, только пожелтел еще больше и судорожно сжал вилку. Зато его спутница воскликнула: что что что такое? Ты собрался ехать в Брюссель и не сказал мне ни слова? Что это значит, Жан? Опять какая-нибудь женщина? Но Мигре благодушно сказал: могу вас з а в е р и т ь мадам, что женщины тут ни при чем. Успокойтесь. Но ваш муж, н о я хочу сказать ваш друг, нет нет именно муж. Не знаю, что он вам наговорил по этому поводу, но мы женаты по всем правилам. Пожалуйста, вот вам доказательство. Она с лихорадочной торопливостью порылась в сумочке и вытащила оттуда пожелтевшую бумагу, сложенную в десять раз и уже п р о т е р ш у ю с я на сгибах. Смотрите, смотрите, вот наше брачное свидетельство. Свидетельство было написано по-испански и п е с т р е л о гербовыми марками и печатями Республики Эквадор. Отвечай ж а н зачем тебе понадобилось ехать в Брюссель? Да я в о в с е не имел такого намерения. Ну что вы, господин р а м ю э л ь Вы у ж ш извините меня, я совсем не хотел вызвать семейную сцену. Но когда я узнал, что вы взяли из банка почти все свои деньги, п о т р е б о в а в н а с у в двести восемьдесят тысяч франков чек на брюссельский банк, и м е г р э поспешил набить рот хрустящими ломтиками жареной картошки, так как с трудом удерживался от улыбки. Он чувствовал, что под столом кто-то толкает его ногой. Таким образом р а м ю э л ь умолял его молчать, но было уже поздно. Позабыв о своей лангусте, позабыв, что вокруг обедают десятки посетителей, Мари д е л е ж а р и л и Мари р а м ю э л ь если верить свидетельству, вдруг воскликнула: «Вы сказали двести восемьдесят тысяч франков? Так значит у него было в банке двести восемьдесят тысяч франков, а он отказывал мне в самом необходимом!»